Глава 14. Арена, на которую мы пришли, на первый взгляд казалась вполне обычным местом. По крайней мере, снаружи. Стандартное круглое каменное здание. Вот только стоило нам занять свою ложу внутри, как впечатление полностью изменилось. Звон сталкивающихся клинков и крики зрителей создавали неповторимую атмосферу, Вот только даже не это привлекло мое внимание, а всего лишь обычный песок под ногами у сражающихся. Казалось бы, что тут может быть такого? Но обычный песок, разве что излишне темноватый. На чего только в мире не бывает, да? Вот только не все так просто. «Слушай, а как давно здесь стоит эта арена?» — решил проверить свою догадку. «Ну, не скажу точно» вероятно, с самого прибытия нашего клана в это место. Понятно, что тогда это было другое здание, а потом его перестроили. Но, скорее всего, его построили на том же месте, где была и первая арена», — ответила она, удивленно посмотрев на меня. «А почему ты спрашиваешь?» «Да так». Я оказался прав. Песок на арене был точно таким же, как и тот, что можно обнаружить снаружи. А цвет... Скажем так... Если на протяжении нескольких столетий на одном и том же месте проливается море крови, это не может остаться без последствий. Этот знакомый металлический привкус на кончике языка его ни с чем не спутаешь, вот только не было того аромата гниения, какое можно было бы ожидать от такого места. Вся кровь, что проливалась на землю, тут же впитывалась этим странным песком без остатка. Тут явно не обошлось без магии. Вот только не совсем понятно. Это кто-то из магов древности смог изменить песок таким образом, или же он сам изменился под воздействием проливаемой крови магов и огромного количества маны, витающего в воздухе после битв? Ну да не важно. Просто весьма интересно. Надо будет попробовать утащить немного этого песка с собой. Может оказаться весьма полезным. «О, смотри», — ткнула меня в бок саммит, Отвлекает мыслей. Вон в той ложе видишь мужчину? Ну да. Но не припомню, чтобы это был кто-то важный, иначе мне бы сообщили его имя раньше, пожал плечами. Ну, скажем так, личность не первой величины, но запомнить все же стоит. Это брат главы рода Инкен. Он обычно старается в общественную жизнь не лезть. Вместо этого сосредоточился на бизнесе. В частности, он завидует данной ареной. Инкен, говоришь? сосредоточил свой взгляд на полноватом мужичке средних лет. Он и вправду был немного похож на своего брата. Были некоторые общие черты лица. Мое упущение, что не знаю в лицо всех членов этого рода, был слишком занят другими делами и об этом как-то подзабыл. А ведь мой конфликт с ними практически неизбежен. Я точно знаю» что во время нахождения в наших подземельях убил сыночка именно из этого рода. А значит, это именно их глава является тем самым господином, ответственным за наше обучение. Тут даже думать не нужно. Итак, понятно, что рано или поздно я попытаюсь его убить. А вот информация про то, что младший брат главы занимается заработком денег для рода, весьма интересна. Было бы неплохо ослабить их предварительно в данном направлении. Но и бежать и убивать всех подряд было бы крайне глупо. Просто учтем это на будущее. Сейчас не стоит привлекать к себе внимание. Хм. Вот только невозможно не привлекать к себе внимание, когда рядом с тобой дочка главы клана. Вскоре в нашу ложу в поклоне вошел один из местных слуг. Господин рад приветствовать в своих владениях молодую госпожу Саммит и ученика главы. «Он предлагает вам присоединиться к нему в главной ложе», — не разгибая спины, произнес он. Амира бросила на меня вопросительный взгляд и после легкой задержки получила одобрительный кивок. «Хорошо, веди», — согласилась Саммит. «И вот мы уже входим в ту самую главную ложу под довольным взглядом владельца арены». «Какая честь видеть у себя в гостях столь важных гостей!» «Рад, очень рад. Позвольте представиться. Сутур Инкен, глава этого небольшого рая для любителей азарта. Вы ведь тоже сюда пришли за этим, если не ошибаюсь», — поклонился он. «Нас вы знаете, так что, думаю, представляться нет нужды. Нет, вы ошиблись. Мы здесь не за азартом. Просто стало любопытно увидеть местную арену. Да и какой может быть азарт, когда там сражаются обычные люди?» кивнул в сторону площадки, где сейчас скрестили мечи двое мужчин. «Ох, как же вы правы! Увы, не так много магов согласный день за днем сражаться друг с другом, рискуя своими жизнями. Вот и приходится свободное время забивать обычными людьми. Тем более, что их схватки обычные, хоть и не столь впечатляющие, но куда более кровавые». И будто в подтверждение его слов один из гладиаторов Умудрился сделать какой-то особо хитрый финт и одним движением отрубить руку противнику. Зрители взревели в восторге. Я же постарался сохранить незаинтересованное выражение лица. «Вижу, к крови вам не привыкать. Это было ожидаемо. Но не стоит разочароваться. Сегодня нас ждет особенное зрелище. Осталось подождать буквально полчасика». Арену забронировали под дуэль два мага-ранга-адепта. Должно быть весьма занимательное зрелище. — Вы еще и под такое арену предоставляете? — хмыкнул я. — Ну а как же? Конечно. Нужно же где-то народу выпускать пар. А у меня тут одна из лучших защитных печатей для защиты окружения. За небольшую плату я позволяю пользоваться своей собственностью любому человеку, желающему сражений. — Все же мана для поддержания этой печати стоит недешево. Мне же нужно окупать вложения. И чем выше ранг сражающихся, тем больше маны потратится. — Неплохо вы тут устроились, — не сумев сдержаться, хохотнул я. — Мало того, что зарабатываете со зрителей, так еще и сами маги вам платят. — Неплохо, неплохо. — Что поделать? Такова жизнь. Нужно уметь вертеться, — развел он руками. Тем более, что многие высокородные маги оскорбились бы, предложив я им деньги за сражение. Да так, все довольны. Они решают свои проблемы, но я имею свои медяшки. Впрочем, есть и те, кто зарабатывает деньги здесь. Их не так много, как хотелось бы. И они не столь сильны, но они есть. И не поспоришь. Лишь оставалось кивнуть мне и усеться в предоставленное кресло. И он не соврал. Ровно в означенное время прибыло два адепта, так и пышущие яростью в направлении друг друга. «Ах, опять они!» донеслось со стороны Амиры. М? «Ты про что?» повернул к ней голову. «Да эти... уж не знаю, как их поприлично назвать. Придурки снова за свое. Сколько я себя помню, они постоянно ссорятся и сражаются. Даже удивительно, что оба до сих пор живы. И месяца не проходит, как у них новая дуэль. Говорят, они даже рекорд поставили. Шесть дней подряд битвы устраивали, и каждый день по новому поводу». «Семь», — донесся голос хозяина арены. «Буквально в прошлом месяце новый рекорд был. Семь дней подряд они у меня тут сражались. И, как вы сказали, поводы ни разу не повторились. Эти парни вообще, на удивление, не любят повторяться. Впрочем, я не жалуюсь». Арена забивается полностью в дни, когда они приходят. Народ любит судачить о том, кто же в итоге выйдет победителем из их противостояния. Кстати, не желаете ставку сделать? Вы ставки здесь принимаете? Сперва удивился, но быстро взял себя в руки. Хотя чего я ожидал? Это был вполне ожидаемый шаг, и надо сказать, весьма и весьма выгодный. «Не удивлюсь, если фактически основной источник дохода идет даже не с самой арены, а люди ставок. Люди — азартные существа». «Разумеется, и, кстати, на эту парочку ставки равны. Никогда заранее не предугадаешь, кто из них победит», — пожал он плечами. «Впрочем, не буду мешать наслаждаться зрелищем». А на арене тем временем происходило кое-что действительно интересное. По всему периметру площадки загорелись золотистым цветом узоры, и тут же стал формироваться купол из маны. И к своему недовольству, пусть я и начал изучать печати, но конкретно эти распознать не мог. Только некоторые элементы были мне знакомы, не более. Тут же уровень минимум мастера, если не выше. Но долго наслаждаться изяществом печати мне не дали. Теперь уже шум от этой парочки заставил отвлечься. «Сегодня ты ответишь за создеянное. Надеюсь, я уничтожу тебя во что бы то ни стало», начал первым блондин лет тридцати на вид с аккуратной бородкой на лице. ты постоянно так говоришь. Вот только победа будет за мной», вторил ему темнолосый сверстник с загнутыми кверху усами. «Ты ответишь за то, что позволил себе оскорбить меня, купив точно такие же туфли, как и у меня». «Ну а что-то новенькое. За туфли они еще не сражались», усмехнулась Саммет, заставив меня повернуть к ней голову. — Серьезно? Они сражаются из-за такого? Я-то думал, там что-то серьезное, кровавая вражда или что-то подобное. — Нет, ничего такого. Хотя точно не скажу. Если честно, я понятия не имею, из-за чего началась их вражда. Но поводы постоянно дурацкие Вроде в последний раз они как раз сражались после того приема у нас в поместье. Один из них пришел на целую минуту раньше, чем второй. Все. «Оскорбление, которое можно смыть только кровью». М «Да». «И что самое забавное, именно их рода как раз и не враждуют. Вполне спокойно ведут общие дела. Но эти... В общем, не обращай внимания на причину. Просто прими как данность. А теперь давай смотреть. Они начинают». Первым начал свою атаку блондин, выпустив своего врага сразу с десяток лезвий ветра. Но и нет, не отставал, топнув ногой отчего перед ним тут же выросла из земли целая стена, с легкостью принявшая на себя все удары. Только лишь потрескалась. И тут же, воспользовавшись этим, усач ударил по стене, от чего та рассыпалась на кусочки, которые понеслись уже в другую сторону. Так и начался их обмен ударами. Начав с таких простейших атак, они вскоре переключились на нечто более серьезное. Мне же оставалось только слегка завистливо смотреть. «До такого уровня мне еще расти и расти». Лезвия ветра сменились на настоящие смерчи, гуляющие по арене. А стены из песка обращались буквально в лавины, сметающие все на своем пути. Все, кроме врага. Вокруг блондина постоянно вращалась воздушная сфера, блокирующая любые атаки извне. Ни одна песчинка не могла преодолеть его. Бренеджи предпочитал уклоняться от большей части вражеских заклинаний. Если честно, подобное зрелище просто вводило меня в ступор. Весь мой опыт прошлых битв и теоретических знаний буквально вопил о том, что маг Земли должен накопаться на месте, защитив себя максимально толстыми стенами, в то время как маги воздуха предпочитали подвижность вместо ограничивающей их защиты. Здесь же все было в точности да наоборот. Атакующий маг воздуха предпочел защиту, защитный маг Земли и атаку. Еще немного, и моя психика не выдержит, пожалуйста я, когда блондин буквально создал стену из блоков воздуха. Как бы странно это ни звучало, но поверьте, выглядело это еще страннее. Страдай, как мы страдали, был у мне ответ. Ты их видишь впервые, а мне всю жизнь приходится мучиться. Эти психи еще не такое могут сотворить. Сегодня они явно сдерживаются. Сдерживаются! с неким восхищением посмотрел на творящееся на арене буйство. Теперь уже нет. «Ошиблась. Они просто готовились. Сейчас начнется самое интересное», — подалась вперед девушка. И я понял, о чем говорила Амира. Все это время замерший на месте ветровик что-то готовил и прямо сейчас готовился это использовать. «Демоны вас побери! Усиливайте защиту!» — резко закричал Инкен-младший. И не зря, ведь уже через пару секунд шторм вырвался из тела блондина, стремясь сокрушить все на своем пути. Землевик тут же создал вокруг себя каменный шар. Но даже это ему не помогло, ведь шторм буквально колол землю на кусочки. Оставался главный вопрос — кто выдохнется первым? Ветровик, землевик или барьер вокруг арены? Ведь прямо на наших глазах он начал покрываться трещинами, вызвав панические крики зрителей. Впрочем, Все закончилось так же быстро, как и началось. Смерчи в один миг просто прекратились. Вот только победителя увидеть было просто невозможно. Появившийся песок заволок все пространство за печатью. «Демоны их побери!» — ругался бы весь голос Инкен. «Эти дебилы оба проролись на ранг эксперта и даже не предупредили меня, чтобы заранее усилил печать. Опять хотели удивить друг друга, но боялись, чтобы кто-то не растрепал. придурки». Вскоре песок все же осел на землю ив нам два валяющихся на земле тела без грамма сознания. Барьер тут же исчез, а на площадку выбежали, по всей видимости лекари. Осмотрев лежащих, показали жестами, что те живы. Ну что, господа, сегодня вас ждало просто незабываемое зрелище. Поднялся со своего места Инкен, подойдя поближе к краю нашей ложи. И сегодня у нас ничья. Надеюсь, зрелище того стоило потому как спешу выразить свое соболезнование тем, чьи ставки на победу сгорели. И в то же время поздравляю редких счастливчиков, чья ставка на ничью все же сыграла. Кто-то сегодня сорвал огромный куш. Ну а на этом мы сегодня закончим. Нужно привести в порядок арену. Ну а вас жду вновь завтра. Кто знает, может это окажется куда более удачный день. «И часто у них ничьи бывают?» — спросил я, когда мужчина вернулся на свое место. «Ну, за все время раз пять было, наверное. Так что те, кто поставил на это, и вправду хорошо заработали. Коэффициент там был просто огромный. Но победил в итоге все равно букмекер. Так что поздравляю», — одобрительно кивнул ему. После этого мы вскоре распрощались, вновь выйдя на улицы города где я тут же поспешил спросить у Амиры. «Скажи, а много у вас таких вот, как бы так помягче сказать, отбитых придурков?» — Фыркнула она. «Точнее не скажешь. Да. Много в клане таких отбитых придурков?» «Настолько отбитых. К счастью, единицы. Но нормальных людей ты среди магов вряд ли найдешь. Не знаю что что тому виной, но нормальностью тут точно и не пахнет. У каждого есть что-то такое...» выделяющие его на фоне обычных людей. Просто большинство хорошо это скрывают. Да что уж тут говорить. Ты сам точно такой же? Или скажешь, что это не так? Ну, задумался я. Да и вправду. Можно ли меня назвать нормальным? Парня, что провел детство в подземельях, где учили убивать. Тут невозможно было остаться нормальным. Ни единого шанса. Так что Амира абсолютно права. Что я, что мои люди тоже ненормальные. Плохо ли это? Не уверен. Другие в среде магов просто не выживут. Так что пусть будет так. «Не буду даже с тобой спорить», — не стал отнекиваться я. «Я так и думала. Просто прими это», — ухмыльнулась она. «Ну, а дебилов вроде этой парочки все же лучше держаться подальше. Даже на нашем фоне они наглухо отбитые. Ведь реально чуть всех там не убили». Еще бы немного, и барьер пал. И все ради того, чтобы победить противника из-за какого-то пустяка. В общем, ты понял. Да. Вот только фактически они не так уж и опасны. Если бы только использовать их энтузиазм в нужном русле. Просто нужно найти подход, и тогда они смогут принести куда больше пользы. Увы, это пока не мой уровень, чтобы соваться к экспертам пытаясь их завербовать. Но стоит учесть на будущее. На этом мы с Амирой решили закончить сегодняшнюю прогулку. Уж больно оживленная и напряженная она выдалась. Теперь не помешало бы и отдохнуть. Правда, по пути успели перехватить несколько сочнейших шашлыков у уличных торговцев. Устоять от подобного соблазна было просто невозможно. Уж больно аппетитно они пахли. И я о том ничуть не жалею.